Глава восемнадцатая К тому времени, как мурад приезжает домой, я настолько накрутила себя, что мне хочется плеваться огнем, чтобы сжечь его, как только он появится на пороге нашего дома. Здравствуй, Самира! Слишком уж радостно улыбится этот мерзавец, глядя на меня, как на давнюю подружку, а не на девушку, присутствие которой он едва мог терпеть. Хотя, почему бы ему и не порадоваться? Он ведь, наверное, уже предвкушает, как избавиться от меня. и женится на какой-нибудь дурочке, которая польстится на его сомнительные достоинства. Привет, нехотя здороваюсь в ответ, и то лишь из-за присутствия мамы, которая хмуро смотрит на меня. Амир спит, так что я пока займусь своими делами. Мира, что с тобой? – спрашивает мама. Мурат только приехал, давай пообедаем вместе. Я не хочу есть, приятного аппетита. Бурчу, уходя в нашу с пельмешком спальню. Моему малышу совсем скоро исполнится годик, так что его дневной сон становится короче, что мне сейчас совсем не на руку. Конечно, Мурат захочет его увидеть, но я не хочу, чтобы этот мерзкий кобель приближался к моему мальчику. И пофиг, как бредово это звучит, учитывая, что он его отец. Не проходит и получаса, как придурок заявляется в нашу спальню. Спасибо, хоть постучал. Чего тебе? Даже не скрываю своей неприязни. «Самира, я тебя не узнаю, какая муха тебя укусила?» Спрашивает нагле, приближаясь к кроватке, а значит и ко мне, ведь я сижу в кресле рядом. «А что тебя не устраивает?» «Твоя вернувшаяся стервозность, очевидно», – морщится Мурат, прислоняясь к бортику кроватки и глядя на сына. Я, возмущенная зла, но понимая, что еще несколько подобных оскорблений, и он позорно доведет меня до слез. поэтому решаю не ходить вокруг до да около и прояснить все между нами немедленно. «Мурат, я знаю, зачем ты приехал», — говорю решительно. «Я не собираюсь притворяться, что счастлива, потому что ты не предупредил меня заранее, чтобы я смогла подготовиться». «Так мама тебе сказала?» Удивленно оборачивается он, выглядя нервным. «Мама знала и даже словом не обмолвилась. Боже, ну почему я чувствую себя такой преданной?» Он ведь ее сын, естественно, его счастье для нее дороже. Неважно, быстро моргая, чтобы остановить слезы, говорю я. Давай покончим с этим уже. Я знаю, что ты хочешь жениться, так что я готова. Нам нужны свидетели, так? Для чего, хмурится он? Как для чего? Для развода, конечно. Иначе он будет считаться недействительным. Стоп, Самира, какой развод? О чем это ты? О том, что я знаю о твоих планах жениться, с раздражением рявкую я. Да уже пол Москвы болтает о том, что ты в поисках невесты. Мурат выглядит сбитым с толку, но постепенно его лицо проясняется. «Я уже не ищу невесту», — заявляет мужчина. «Это ставит меня в тупик. Что значит не ищет? Уже нашел?» «Рада за тебя», — говорю совершенно неискренне. «Так когда мы уже перейдем к делу?» Ты ведь за разводом приехал? Нет, Самира, я не собираюсь разводиться. Раздраженно говорит он. Я здесь, потому что у меня уже есть жена. И я пришел к выводу, что она меня вполне устраивает. У меня вот-вот случится полномасштабная истерика. Боже, до цинизма этого мужчины нет предела. Значит, решил выбрать вариант поудобнее, ведь Самира тоже вполне сойдет на роль постельной игрушки, тем более, что она уже его жена.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 А мне еще жить с тобой всю жизнь. Знаю, что ничего хорошего, кроме привязанности к моей семье, в тебе нет. Я все равно готов пойти на этот шаг. Решай теперь, чего ты хочешь от жизни. Явно не играть роль удобной жены, да я даже. Мою речь, полную возмущения и злобы, прерывает пельмеш, который, проснувшись от нашего эмоционального разговора, испуганно смотрит на отца и заходится громким плачем. Все хорошо, мой маленький, не плачь. Тут же подхватываю его на руки, бросая яростный взгляд на Мурада, который протягивает руку к спинке ребенка и резко отворачиваясь, чтобы он не трогал его. «Самира!» – недовольно рычит придурок, но я игнорирую его, направляясь с малышом к выходу. «Сейчас Мира тебя покормит, мой сладкий», – приговариваю, качая пельмешку «Плохой папа напугал тебя, да?» «Самира, я тебе покажу, кто тут плохой!» кричит мне вслед Мурат. Но плевать я на него хотела. Такие мерзавцы не заслуживают хорошего отношения к себе. Пусть сам находит общий язык с сыном, который снова забыл его за два месяца разлуки.